— Хорошо, — раздраженно бросила ведьма, — мы вели им старику отправить тебя в Мистралию бесплатно. Выкладывай все, что знаешь, а мы поглядим, что из этого можно будет использовать. — Для начала, — довольно ухмельнулся Одноглазый, — должен вас заверить, что маэстро, у которого ты попятил песенку, не калека и не урод, но в качестве доказательства вам его никто не предъявит, по той простой причине, что на этом поединке он будет участником, а не свидетелем. Ты балбес, мог бы и сам догадаться, ведь хорошо его знал. Он полюбовался на произведённый эффект, а эффект оказался что надо, даже что художника поблизости нет, и неторопливо изложил всё, что 2 дня назад за хорошую сумму поведала ему красавица Нита. Кто бы сомневался, с невесёлым смешком произнёс Жак, наблюдая за попытками кантара продемонстрировать отменное здоровье и полную боеготовность. Только идиот мог бы тешить себя надежды, что ты проведёшь эту неделю как подобает нормальному больному. Представь себе, мне даже поспорить было не с кем, потому что такового не нашлось. Перестань выпендриваться, мы все тебя не первый день знаем, и не надо ничего доказывать. Никто тебя не заставляет лежать в постели. Король придумал кое-что получше. Так мрачно протянул Кантор. Помедлив, он всё-таки вернулся в исходное положение, поправил под головой подушку и продолжил: Это должно означать, что мне опять предстоит роль кускасыра в очередной мышеловке для каких-нибудь злодеев, которых его величество жаждет поймать. Сейчас окажется, что для пущей достоверности я должен не только лежать, а еще прикидываться слепо-глухо-немым паралитиком. — Ну это ты перегрузил, — хихикнул Жак уже веселее. — Нет, тут немножко не в том дело. Ты когда-нибудь слышал о городе под названием Дайн Шерви? — Я там даже был. Ничего интересного, курортный городок чуть ли не в лесу. Целебные источники, несколько храмов с чудотворными артефактами. Ну, свежий воздух, всяческие красоты природы. Ну, в общем, скука смертная. В сезон, когда много отдыхающих, там ещё можно подзаработать на концертах, но сейчас не сезон. Однако ждался его величию этот городишка. Да всё ради тебя старается. — Да нет, знаю я. Знаю, что ты у нас самый здоровый, могучий и вообще у настоящих кабальера ребра сделаны из супертитановых сплавов и выдерживает прямое попадание снаряда. Не в том дело. Заела нашего короля уязвенная профессиональная гордость. И решил он, гадом будет, если не выяснить все-таки, где и каким образом Артура превратился в пустынного скалозуба. Взял его величество подробную карту из своих владений и принялся вычислять, куда можно уехать на гастроли из пункта N, если гастролёр даже дорогу у кого-то просил тол. И богу, если бы безутешный кредитор точно вспомнил, сколько именно на дорогу просили, король бы вычислил это по тайному местечка. А так как сумма была названа с погрешностью, ну, где-то в 5 золотых, получилось около дюжины вариантов. По всем подозрительным городам разослали агентов, а один оставили тебе. В постели ты все равно лежать не можешь, мелькать по столице тебе нежелательно. А в этом самом Дайан Шерви можно прекрасно совместить лечение с интересным делом. Походить, послушать, поспрашивать. Ну, как тебе вариант? На первый взгляд вроде ничего, но я тоже не первый день знаю короля. В чем подвох? Чего ты не договорил? Да это не подвох. Он о тебе же с Винтуси беспокоится. Есть вероятность, что твои похитители, то бы они ни были, попытаются свой подвиг повторить. Поэтому он хочет убрать тебя из города, а возможным заказчикам пустить две разные дезы по разным каналам. Хочет точно удостовериться, что это был именно Артура, а не Дакоста или кто-то еще третий. Ну и еще тебе полагается небольшой довесок в виде мафея. Он почему-то... так уперто настаивал, чтобы его с тобой снарядили, ну, что король с мэтром и страном решили оно и к лучшему. Пусть парень развеется, переменит обстановку, может, попустит его немного, а тебе не помешает на всякий случай иметь под рукой и телепорт, и обезболивание. Ну, не дергайся ты, как припадочная, понадобится, понадобится. Какая работа, когда ты по нечетным дням представляешь собой кубометр дроп? А так таскать мафея за собой не надо». Пусть поболтается, отдохнёт, может, с девчонкой какой-то познакомится. Король ему, конечно, клипсу дёрнет насчёт невообразимой важности миссии, будто он там супергерой, его задача тебя охранять, защищать, и лечить. Ну раз напросился, а то ты без него совсем пропадёшь. На самом деле, его сопровождают исключительно за тем, чтобы отвлёкся и развеялся. Так что ты ему там объяснишь детско, чтобы скорее прочесать город, надо разделиться, ну, то шлёшь, ну, он тебе мешать и не будет.